Я вышел из комнаты Ренаты и долго стоял у двери на галерею, смотря на рыжие черепицы соседних кровель, и только после значительного промежутка времени отважился вернуться к Ренате и увидел, что она сидит на подоконнике, но лицо ее мертвенно и безучастно. Сначала я предложил ей завтракать, но она без слов покачала головой отрицательно, Когда же я позвал ее идти на берег, она мне сказала сурово, «На что тебе я? Никто тебя не удерживает. Ступай себе, если тебе забавно бродить по грязным улицам среди вонючей толпы, и хочется убедиться, на своем ли месте рейн». Считая с этого разговора, Рената на много дней впала в черное уныние, которое нельзя было рассеять никакими доводами и никакими заботами. Когда я пытался убедить ее, что неразумно и губительно предаваться такому отчаянию, она или молчала в ответ, или резко выставляла мне на вид все несовершенство и безобразие мира, обреченного греху и страданию сравнительно с божественной красотой обетованного Эдема, и указывала, что христианину радоваться нечему, и пристойно только плакать. У нее был неистощимый выбор доводов против радости жизни, и ни один магистр не сумел бы с такой ловкостью вести диспут, с какой она доказывала мне, что есть тысячи причин отчаиваться. Так что я, наконец, не находил, что возразить, что ответить. Любимым препровождением времени стало тогда для Ренаты посещение церквей куда она уходила, запрещая мне следовать за ней. Но я, конечно, нарушал ее волю и, укрываясь за колоннами, следил в церкви святой Цицилии или святого Петра или еще иной, как оставалась Рената, сведенной в молитве по целым часам, устремив взоры к алтарю, выслушивая всю святую мессу без единого движения. Несмотря на то, что вера наших дней и поколеблена сильно реформой и ересями, однако храмы большую частью бывали полны, как скорбными душами, ищущими прибежище у всемогущего, так и праздными посетителями, пришедшими то по привычке, то, чтобы повидать кумушку, то, чтобы подмигнуть красивой соседке. Весь этот разнообразный сброд скоро выделил нас как странную пару, и мне случалось слышать, как шепотом передавали о нас разные вздорные слухи. Но Рената, конечно, не замечала любопытства ею возбуждаемого, а я на него не обращал внимания, ибо мне доставляло необъяснимое наслаждение только смотреть на Ренату и вбирать глазами ее темный облик среди пестрых церковных украшений и позолоты арок, которыми отличаются кельнские церкви, подобно тому, как вбирает пьяница губами виноградный сок. Здесь-то, когда я слушал мерное пение органа и воображал порой, что то шумят кругом мексиканские леса, впервые зародилась во мне мысль увести Ренату за океан. И я до сих пор думаю, что если бы мне удалось исполнить это решение, я мог бы спасти и ее жизнь, и ее душу.